Рассказ о Яхье ибн Халиде и его гости. Ночи 391-392. Рассказывают, что Яхья ибн Халид аль-Бармаки вышел из дворца халифа, направляясь домой, и увидел у ворот своего дома человека. И когда он приблизился, этот человек поднялся на ноги и приветствовал Яхью, и сказал, «О, Яхья, я нуждаюсь в том, что есть у тебя в руке» и я сделаю Аллаха моим ходатаем перед тобой». И Яхья велел отвезти этому человеку место в своем доме и приказал своему казначею доставлять ему каждый день тысячу дирхемов, и чтобы кушанье ему было из его личных кушаний. И человек этот провел таким образом целый месяц. И когда месяц кончился, к нему пришло 30 тысяч дирхемов. И человек побоялся, что Яхья возьмет у него деньги из-за их множества, и тайком ушел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 392-я ночь Когда же настала 392-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, и счастливый царь, что тот человек взял деньги и тайком ушел». И Яхье рассказали об этом, и он воскликнул, «Клянусь Аллахом, если бы он провел у меня целую жизнь и весь свой век, я бы, право, не отказал ему в награде» и не прекратил бы почеты гостеприимства. Милости Бармакидов неисчислимы, и достоинства их неисчерпаемы, в особенности Яхьи ибн Халида. Он преисполнен славных достоинств. Как сказал о нем поэт, я щедрость спросил, свободна ты? И сказала, нет, рабыня, в неволе я у Яхьи ибн Халида. Покупкою я спросил, сказала она, о нет, в наследство досталась я ему от отца отцу.